Источники 21 книга, которую стоит прочитать. Как вы уже знаете, я убежден, что жизнь слишком коротка, чтобы читать или слушать книги, которые не кажутся вам ни интересными, ни познавательными. Чтобы помочь вам отделить зерна от плевел, предлагаю свой список полезных книг, которые я рекомендую чаще всего. Я сам отобрал их из сотен других вариантов. Этот список все время пополняется, и мои новейшие рекомендации вы можете найти по адресу 3 эд Итак, Пол Арден. Мысли широко. Как отказаться от шаблонов и стереотипов. Если и есть в мире сочинения, которые можно было бы охарактеризовать истинно британским прилагательным «чики», дерзкий, нахальный, то это точно должна быть эта лаконичная книжка от легендарного Пола Ардена, креативного директора широко известного английского рекламного агентства. Книга полнится советами в духе олдскульного креативного директорства вроде «сделай, а потом поправишь по ходу» и служит отличным напоминанием, что нужно мыслить нестандартно не бояться разрушать стереотипы и, что самое главное, хорошенько представлять себе ту карьеру, которую хочешь построить. Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Несмотря на устаревший язык и несовременные отсылки, эта книга не случайно до сих пор считается классикой. Это кладезь наблюдений, сделанных Карнеги за десятки лет обучения людей тому, как правильно себя подавать, говорить на публике и общаться с другими. Уроки, которые вы почерпнете из этой книги, актуальны в любое время и полезны в любом возрасте. Рэм Чарам, Генеральный директор хочет, чтобы вы это знали. Как я писал в главе шестой, самые успешные работники – те, кто умеют видеть общую картину и не ограничиваются своим должностным функционалом. Эта книга от знаменитого консультанта профессора Арема Чарана просто и четко расскажет вам о базовых принципах бизнеса и научит вас выходить далеко за пределы должности, указанной на вашей визитке, вне зависимости от того, насколько далека от генерального директора та ступень, которую вы сейчас занимаете. Роль в в капкане ментальных ловушек, попробуй жить по-другому. Когда эта книга была впервые опубликована на немецком языке, она очень быстро стала бестселлером. Если вы предпочитаете тексты, расчлененные на маленькие удобоваримые отрывки, а не идущие сплошняком, то вам понравится формат и стиль этой книги. Кэрол Дуэк «Гибкое сознание». Вы, скорее всего, даже не представляете себе, насколько ваше умонастроение влияет на успехи в жизни. Прочитав данную революционную книгу, ставшую результатом десятилетий исследовательской деятельности известного на весь мир профессора психологии Стэнфордского университета Карл Дуэк, вы осознаете это в полной мере. Автор делает простое разграничение установки на данность, когда вы уверены, что ваши основные качества такие как уровень интеллекта или наличие талантов, неизменны. И установки на рост, когда вы считаете, что, приложив достаточно усилий, любой человек может добиться чего угодно. Одно это уже заслуживает внимания, потому что может полностью изменить ваше отношение к жизни. Норм фьюти «Притворись, что тебе все равно». Уморительные наблюдения за порой совершенно идиотским миром розничной торговли от карикатуриста и бывшего работника торговли Норма Фьюти, которые покажутся до ужаса знакомы любому, кто когда-либо трудился в моллах. Эта книга должна стать настольной для всех, кто собирается работать в любой сфере, где требуется воспитывать в сотрудниках неравнодушное отношение к своему делу ну или хотя бы приучать их, умело притворяться, будто им не все равно. Питер Губер. Расскажи, чтобы победить. В этой комбинации мемуаров и книги по бизнесу бывший голливудский продюсер Питер Губер превращает путешествие по своей жизни в увлекательное исследование того, какое воздействие на людей могут оказывать истории. В книге можно найти массу интересного, от любопытнейших личных воспоминаний о том, как проходили съемки фильма «Контакт» с Джоди Фостер, до анализа причин успеха Дэвида Копперфильда как артиста-иллюзиониста. Когда читаешь эту книгу, ты будто попадаешь в закулисье мира кинематографа и видишь своими глазами, как реализуются эти многомиллионные проекты, и почему хорошая история имеет такое громадное значение. Чип и Дэн Хис. сделана, чтобы прилипать. Из моей истории с этой книгой вы уже, вероятно, заключили, что я ее фанат, но она занимает почетное место на моей книжной полке не только благодаря удачному размеру. Это внятно обоснованное и хорошо написанное исследование Содержит множество полезных советов, которые вы сможете тут же применить в работе, независимо от того, какую идею вы хотите прилепить, и кому вам нужно ее внушить, Остин Клеон: Кради как художник, это же среди книг написано удивительно легко. Но те парадоксальные советы, которые дает в ней графический дизайнер Остин Клеон помогли раскрыть в себе творческий потенциал тысячам людей, даже не дизайнерам, и тем, у кого нет приписки креативной к названию должности. В книге найдутся разделы о том, почему полезно быть скучным, и что именно значит быть оригинальным. И что самое главное, она расскажет вам об образе мыслей настоящих художников, и научит использовать этот подход в собственной жизни, вне зависимости от того, считаете вы сами себя художником или нет. Алан Лайтман «Сны Эйнштейна» Это книга-сборник предположений физика о том, какие сны могли бы сниться Эйнштейну, на деле гораздо увлекательнее, чем может показаться по описанию. Поэтичная и вместе с тем глубокая работа Лайтмана заставит вас задуматься о природе времени и о том, как не тратить впустую отведенные вам годы. Она более всех других повлияла на мое восприятие жизни. Именно ее я обычно называю, когда меня спрашивают о любимой книге. Мартин Линстром «Мелкие данные». От человека, который большую часть года живет в гостях у незнакомцев по всему миру, точно можно узнать что-то необычное. Исследователь поведения потребителей Мартин Линстром берет на вооружение все данные в этой области и собственный опыт, накопленный в бесчетных путешествиях, и с их помощью создает захватывающее собрание убеждений, присущих разным народам мира. Помимо множества удивительных деталей и подробностей, его книга также предлагает читателю убедительные свидетельства тому как важно уметь наблюдать за окружающим миром и насколько этот навык помогает разобраться в истоках человеческого поведения, а также в том, из каких соображений люди делают те или иные покупки. Дэниел Лайонс, Подорванный. Если вас когда-нибудь посещали романтические мечты об идеальном офисе а-ля Кремниевая долина с бесплатной едой и открытой планировкой, Данная книга таких этнографических наблюдений заставит вас спуститься с небес на землю. В ней журналист Дэйн Лайонс фиксирует свои впечатления от работы на стремительно растущий стартап, где он был самым взрослым сотрудником в офисе, и пытается разобраться, почему современные конторы так часто зиждутся на пирамиде утешительной брехни. Это та редкая нелебезящая книга, которая беспрекрас покажет, что такое настоящая дисфункция и почему так много работников утрачивает мотивацию из-за бесчеловечности своей работы. Дэвид МакКрейни «Психология глупостей. Заблуждения, которые мешают нам жить». Это та книга, которую нужно читать маленькими дозами. В каждой ее главе содержится фундаментальная истина, выявленная за годы психологических исследований и проиллюстрированная актуальной историей. Возьмите ее в короткую или длинную поездку, дайте себе время поразмышлять над каждой главой. И самое главное, лишний раз вспомните о том, что каким бы умным вы себе ни казались, Всегда найдется то, чего вы не знаете. Дэниэл Пинк. Человеку свойственно продавать. Удивительная правда о том, как побуждать других к действию. Большинство из нас оскорбилось бы, если бы про нас сказали, что мы ведем себя как торговцы, потому что в этом есть что-то уничижительное. У нас всех в голове существует стереотип, о наглом торгаше. Но эта книга сможет избавить вас от негативного восприятия этого рода деятельности уже за счет одной только простой мысли, которая заложена в ее основу. Мы все торгуем. Что бы мы ни поставляли, будь то продукты или идеи, в нашей жизни возникает множество моментов, когда нам нужно кому-то что-то продать и в этом нет ничего постыдного и неправильного. Принципы и методы, представленные в этой книге, помогут вам лучше выходить из таких ситуаций и продвигать свой товар, не превращаясь в наглого торгаша. Рамит сети, я научу вас быть богатым. Все, что вы не знаете об управлении деньгами, хотя должны были бы, можно отыскать в этой книге основанный на популярном авторском блоге под тем же названием. Неважно, сколько вам лет и насколько вы финансово подкованы, вы в любом случае сумеете по достоинству оценить четкий подход Рамид Сети ко всему, о чем он пишет, от возмещения сборов по обслуживанию кредитной карты до вычленения тех типов инвестиций, на которые обычно разводят простофиль. В целом, это короткая откровенная книга изменит ваше представление о том, как управлять своими деньгами во всех аспектах, как их зарабатывать, копить, тратить и считать. Блейк Снайдер «Спасите котика» Как бы невероятно это ни звучало, но эта книга строится вокруг такой потрясающей мысли. Во всех когда-либо снимавшихся фильмах используется одна из 12 возможных структур сценариев. Когда я впервые познакомился с этой идеей на занятиях по сценарному мастерству, она показалась мне слишком упрощенной и нереалистичной. Но книга профи сценарного дела Блейка Снайдера заставила меня пересмотреть свои взгляды на создание сюжетов. Книга «Спасите котика» раскрывает вполне конкретную формулу, которой пользуются многие из лучших сценаристов мира. Хотя сам Блейк, к сожалению, ушел из жизни в 2009 году, его идеи живы до сих пор, а его книга сможет изменить ваше представление о выстраивании сюжетов и, возможно, восприятие всех тех фильмов, которые вам когда-либо довелось смотреть. Нил Стросс, игра, книга разоблачающая мерзкую подноготную мастеров пикапа и те трюки, которые они используют, чтобы затащить женщину в постель. Она может показаться явно лишней в этом списке, но в ней сокрыто гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Это также увлекательное исследование психологических комплексов, гендерной динамики и всего того, что реально может сделать вас привлекательным захватчиком или превратить в желанную цель. Истории, рассказанные в этой книге, скорее всего вызовут у вас одновременно любопытство и отвращение. Но вместе с тем расскажут много интересного о принципах манипулирования. В наш век сфабрикованных новостей, притворщиков и самозванцев умение распознать того, кто пытается вас обдурить, поможет не оказаться в одной постели не с тем человеком, как в переносном, так и в буквальном смысле. Книги, которые нужно купить, они обязательно вам пригодятся. Есть еще кое-какая справочная литература, которую я всегда держу у себя на полке и также советую приобрести всем. Вы вряд ли прочитаете их от корки до корки, но они будут служить вам отличным информационным подспорьем, к которому вы будете, скорее всего, обращаться минимум раз в год, чтобы найти подсказку для решения какой-нибудь задачи или просто взглянуть на вещи под другим углом. И хотя бы ради этого их стоит положить на полку и оставить там до востребования. Считайте, что это один из тех немногих вариантов образования на всякий случай, которые я могу вам посоветовать. Ричард Байан. Слова, которые продают. Вам когда-нибудь приходилось перебирать десятки случайных слов и сочетаний в Гугле, чтобы подыскать идеальное выражение для своей мысли? Можно решить проблему проще, и книга Баяна поможет с этим. В полном соответствии со своим названием, это сборник эффектных рекламных слоганов, лексических комбинаций и слов, которые оказывают на людей мощное воздействие и трогают душу. Что бы вы ни пытались написать, убедительный текст для рассылки или яркое сопроводительное письмо для резюме, которое отправляете потенциальному работодателю, книга станет тем помощником, которого вам так давно не хватало. Нэнси Дуарте. Резоннейт Захвати аудиторию своей яркой историей. Мало кто изучил вопрос выстраивания эффектной речи так глубоко, как Нэнси Дуарте и ее команда. В книге она делится результатами своих обширных исследований динамики великих выступлений и разбирает на части несколько известных во всем мире речей, чтобы открыть читателю формулу создания собственной речи, способной полностью изменить настрой и мнение аудитории. Держите эту книгу под рукой на случай если вам нужно будет сделать изумительную презентацию, и примените эту формулу, чтобы добиться самого грандиозного эффекта. Элен Лаптон «Мыслим шрифтами». Хотя эта книга бесспорно создавалась для графических дизайнеров, я регулярно советую ее своим студентам, чтобы помочь им разобраться с тем, как должны выглядеть хороший макет и дизайн. Нельзя всегда полагаться на дизайнеров. Порой нужно уметь создать красивые документы самостоятельно. Принципы, изложенные в этой книге, помогут вам справиться с этой задачей. Ден Роэм. Визуальное мышление. Решать проблемы, рисуя их, простая идея, лежащая в основе книги, о которой я также рассказывала в главе 13. Но подача в стиле рабочей тетради с пошаговыми заданиями и легкими инструкциями, сделала эту книгу не просто полезным чтением, а идеальным помощником в поиске решения самых запутанных проблем. Никакая другая литература не поможет вам так легко преодолеть этот внутренний барьер, который сформировала во многих из нас убежденность в том, что мы не умеем рисовать. Поверьте, порой единственный способ упростить свою задачу изобразить ее на листке бумаги.